Рэй Брэдбери. Поиграем в отраву. Ненавидим тебя! 16 мальчиков и девочек налетели со всех сторон на Майкла. Майкл взвизгнул. Перемена кончилась, все возвращались в классную комнату. Но учитель, мистер Говард, еще не появлялся. Ненавидим! 16 мальчиков и девочек, теснясь, толкаясь и пыхтя, подняли оконную раму. Внизу виднелся тротуар. До него было три этажа. Майкл отбивался. Майкла схватили и вытолкнули в окно. В класс вошел учитель, мистер Говард. «Погодите!» — крикнул он. Майкл пролетел три этажа. Майкл умер. Мер никаких не последовало. Полицейские выразительно пожимали плечами. Детишкам по восемь-девять лет. Разве они понимают, что делают?» Так вот. На следующий день у мистера Говарда случился срыв. Отныне навсегда он отказался учить детей. «Почему?» — спрашивали друзья. Мистер Говард не отвечал. Он помалкивал, и только глаза у него жутко сверкали. Как-то впоследствии он заметил, что если бы сказал правду, его бы приняли за сумасшедшего. Мистер Говард уехал из Мэдисон-Сити. Он поселился в соседнем небольшом городке Гринбэй, где прожил семь лет на гонорары за рассказы и стихи. Он не женился. Те немногие женщины, с которыми он сближался, неизменно хотели детей. На седьмой год его добровольной отставки осенью заболел добрый приятель мистера Говарда, тоже учитель подходящей замены не нашлось, вызвали мистера Говардда и постарались ему внушить, что он просто обязан взять на себя руководство классом. Поскольку речь шла о паре тройки недель, мистер Говард, к несчастью, согласился. «Иной раз», — объявил мистер Говард в тот сентябрьский понедельник, меряя шагами классную комнату. «Иной раз я готов поверить, что дети — это захватчики, явившиеся из другого измерения». Он остановился и скользнул блестящими темными глазами по немногочисленным детским лицам. Одну руку, сжатую в кулак, он прятал за спиной. Другая, как белесый зверек, взобралась по лацкану пиджака, потом сползла обратно и принялась поигрывать очками на ленточке. — Иной раз, — продолжил мистер Говард, глядя на Уильяма Арнольда и Рассела ньюэлла и Дональда Бауэрза и Чарли Хэнкупа, «Иной раз мне верится, что дети — это маленькие чудовища, которых выгнали из ада, потому что у дьявола лопнуло терпение. И что я знаю точно? Чтобы исправить их варварские умишки, пригодны любые меры». Большую часть этих слов мытые, а равно и немытые уши компании, включавшей в себя Арнольда, Ньюэла, Баурза и прочих, воспринимали впервые. Однако тон -то внушал страх. Девочки прижались к спинке стула, пряча косички, а то как бы учитель не воспользовался ими как шнуром колокольчика, чтобы вызвать тёмных ангелов. Все, как загипнотизированные, уставились на мистера Говарда. Вы иная раса, строптивая, с непонятными целями и взглядами. Вы не люди, вы дети. Поэтому пока не станете взрослыми, извольте помалкивать и слушать старших». Замолкнув, он опустил свое элегантное седалище на стул за опретным без единой пылинки столом. «Живете в мире фантазий», нахмурился он. «Что ж, здесь фантазиям не место. Скоро всем станет ясно. Линейкой по рукам «Это реальность, а никакие не фантазии, ни чары фей и не выдумки Питера Пэна!» Мистер Говард фыркнул. «Что, испугались? Ага, очень хорошо! Отлично! Так вам и надо! Вы должны усвоить, что к чему! Я вас не боюсь! Зарубите себе на носу! Я вас не боюсь!» Рука его дрогнула, и он под взглядами класса подался назад. «Так-то!» Он уставился в дальний конец комнаты. «О чём это вы шепчетесь там, на задах? Некромантию какую-то замышляете?» Одна из девочек подняла руку. «Что такое некромантия?» «Это мы обсудим потом. А сейчас пусть наши юные друзья, мистер Арнольд и мистер Бауэрс, «Объяснят, о чём они шептались! но ну, молодые люди!» Дональд Бауэрс встал. «Вы нам не нравитесь. Вот всё, о чём мы говорили!» Он снова сел. Мистер Говард поднял брови. «Правда, откровенность мне по душе. Спасибо, вы были честны. Но притом это и вопиющая дерзость, а дерзости я не потерплю!» «После школы вы на час останетесь и вымоете столы!» После занятий, шагая домой по падавшим под ноги осенним листьям, мистер Говард наткнулся на четырёх своих учеников. Он крепко стукнул тростью по тротуару. «Чем это вы занимаетесь, дети?» Мальчики и девочки вздрогнули, словно удар пришёлся по ним. «Ой!» Другого ответа им в головы не пришло. «А ну, выкладывайте!» потребовал учитель. «Чем вы занимались, когда я подошёл?» Уильям марнольд отозвался. «Играли в отраву». «В отраву!» — учитель скривился. В его голосе слышался настороженный сарказм. «Отраву! Отраву! Играли в отраву! Ладно! И как в неё играют?» Уильям марнольд неохотно пустился бежать. «В сию минуту вернись!» — закричал мистер Говард. «Я просто показываю!» — мальчик перепрыгнул через бетонную плиту на тротуаре. «Вот так мы играем в отраву, когда на пути покойник мы через него перепрыгиваем!» «Да ну!» «Если ступишь на могилу, значит, ты отравлен, падаешь на землю и умираешь!» — развеселым тоном объяснила Изабелл Скелтон. «Покойники! Отравленные могилы!» — фыркнул мистер Говард. «Откуда вы взяли этих покойников?» «Видите?» — Клара Парис указала учебником арифметики. «На этом месте имена двух мертвецов». «Ха-ха!» — мистер Говард прищурился. «Да это просто фамилии подрядчиков, которые замешивали бетон и строили тротуар!» Изабелл с Кларой ахнули и обратили возмущенные взгляды на мальчиков. «А вы говорили, это могильные камни!» — выкрикнули они почти одновременно. Уильям Арнольд потупился. «Ну да, так и есть. Почти. Как бы...» — он поднял глаза. «Поздно уже. Мне пора домой. Пока!» Клара Парис всмотрелась в две фамилии, мелким шрифтом впечатанные в тротуар. «Мистер Келли и мистер Террил», — прочитала она. «Так это не могилы. Никакие мистер Келли и мистер Террил здесь не похоронены. Видишь, и забыл, я ведь десять раз тебе говорила». «Ничего ты мне не говорила!» — надулась и забыл. «Намеренная ложь!» — трость мистера Говарда выстукивала нетерпеливую морзянку. «Чистой воды надувательство «Боже, мистер Арнольд, мистер Бауэрс, чтобы этого больше не было, поняли?» «Да, сэр», — пробормотали мальчики. «Повторите громко!» «Да, сэр!» Мерным быстрым шагом мистер Говард двинулся прочь. Дождавшись, пока он скроется, Уильям Арнольд сказал «Хоть бы какая-нибудь птичка какнула ему прямо на нос». «Пошли, Клара, поиграем в отраву», — с надеждой предложила Изабелл. Клара сморщила нос. «Всё настроение пропало. Я домой». «Я отравился!» — Дональд Баурс упал на землю и радостно затараторил «Смотрите, я отравился!» Гы Сердито фыркнув, Клара сорвалась с места. Субботним утром мистер Говард выглянул в окно и узнал Изабелл Скелтон. Она что-то нарисовала мелом на тротуаре и, монотонно напевая, стала прыгать вокруг. «А ну прекрати!» Стремительно выбежав из дома, мистер Говард едва не сбил девочку с ног. Он сгрёб её за плечи и бешено затряс, потом отпустил и замер, глядя на неё и рисунок. «Я просто играла в классы!» Изабелл утирала слёзы. «Знать ничего не хочу, здесь нельзя играть!» — объявил учитель. Он наклонился и носовым платком стал стирать мел. «Ишь, ведьмочка малолетняя! Пентаграммы, стишки и заклинания! А на вид всё совершенно невинно! Боже, как невинно! Чертовка малолетняя!» Он замахнулся, но сдержал себя. Изабелл всхлипывая убежала. «Беги, дура малолетняя!» — ерился он. «Беги, давай, доложи свои шайки, что затея сорвалась! Пусть придумают, чего похитрей! Меня голыми руками не возьмёшь, нет уж!» Ввалившись в дом, мистер Говард налил себе неразбавленного бренди и залпом выпил. Весь день под каждым кустом во всех тенистых уголках не умолкали голоса детей, игравших в прятки, камешки, шарики, запускавших юлу и пинавших консервные банки. Маленькие чудовища не давали ему ни минуты покоя. «Еще неделя такой жизни», — подумал он, я окончательно рехнусь». Он прижал ладонь к ноющему лбу. «Боже, ну почему люди не рождаются сразу взрослыми?» Прошла еще неделя. Учители и дети все больше ненавидели друг друга. Ненависть росла не по дням, а по часам нервозность, взрывы гнева из-за выеденного яйца, а потом молчаливое ожидание. И дети, забравшиеся на дерево за поздними яблоками, бросали сверху такие странные взгляды. И так печально пахло вступившее в свои права осень. И дни становились короче, и ночи наступали слишком рано. — Они меня не тронут, не посмеют, — думал мистер Говард, заглатывая один стакан бренди за другим. «Всё это глупости! Ничего страшного! Скоро я уеду отсюда и... от них... скоро!» В окне забелел череп. Это произошло вечером в четверг, в восемь. Неделя была долгая, со вспышками гнева, с руганью. У его дома рыли траншею для водопроводной трубы, и приходилось постоянно гонять оттуда детей». Рвы, котлованы, трубы — это им интереснее всего на свете. Лишь только где-нибудь начнется укладка водопровода, они уже тут как тут лезут во все дыры. Но, слава богу, работы кончились. Завтра рабочие засыплют траншею землей, утрамбуют, зальют тротуар бетоном, и детей и след простынет. Но в эту самую минуту в окне забелел череп что им водит и стучит по стеклу детская рука, сомнений не было. Снаружи слышалось ребячье хихиканье. Мистер Говард пулей вылетел из дома. «Эй, вы!» Он догнал трёх бегущих мальчиков, с криком на них набросился. На улице было темно, но мистер Говард увидел, как спереди и сзади возникли какие-то люди. Он разглядел, что они вроде бы связаны между собой, но что это значит, понял слишком поздно. Земля разверзлась у него под ногами. Он свалился в яму и со всего маху треснулся головой об уложенную водопроводную трубу. Теряя сознание, он успел заметить признаки обвала, вызванного его падением. Холодные мокрые катышки земли шлепались на его брюки, ботинки, пиджак, на спину, за грива голову, заполняли рот, уши, глаза, ноздри. На следующий день соседка с завёрнутыми в салфетку яйцами стучалась в дверь мистера Говарда добрых пять минут. Открыв, наконец, дверь и войдя в дом, она не обнаружила ничего, кроме парящей в солнечных лучах пыли. В просторных коридорах было пусто, в подвале пахло углем и шлаком, на чердаке шныряли крысы, висели пауки, лежали выцветшие письма. «Ума не приложу», — часто повторяла она в тот год, — «и что такое могло случиться с мистером Говардом?» Взрослые, надо сказать, люди ненаблюдательные. И в ту осень и в последующее они не обратили ни малейшего внимания на группу ребятишек, игравших на Оукбэй-стрит в отраву. И даже когда дети скакали и возились у бетонной плиты с надписью «Мистер Говард Р. Примечание. «Request in pace» — «доупокоиться с миром» — латынь. Никто ничего не заподозрил. «Кто такой мистер Говард Билли?» «Ну, наверное, это мастер, который заливал бетон». «А что значит «р-ай-пи»?» ну кто его знает? Ты отравилась! Ты на него ступила!» «Прочь, дети, прочь! Не путайтесь у мамы под ногами! А ну, живо!» Рэй Брэдбери. «Поиграем в отраву!» Рассказ читал Олег Булдаков. Озвучено специально для YouTube-канала «Блэквуд».